Остра День весеннего равноденствия. Время, когда молодая богиня влюбляется в повзрослевшего бога и становится для него нареченной. Одна из богинь, представляющих этот праздник, Эостра, богиня рассвета, олицетворяет собой молодость, влюбленность и саму весну. Под ее ногами распускаются прекрасные цветы, за ней стелется зеленые коверы с молодой поросли, от ее дыхания пробуждается жизнь и тают льды, что сковывали до этого времени землю. Сама Остора – это время перемен, пробуждения, подготовки земли к первым посевам и начала нового периода в жизни. Ритуалы на остеру. Отлично подходят ритуалы обновления, очищения, открытия пути и благословления начинаний. Украшения подходящие остыре. Изображения кроликов, голубей, первые весенние цветы, веточки вербы. Кстати, считалось, что найти в это время перо голубя к большой удаче, поэтому такие перья также обязательно использовались в украшении дома. Блюда на стол. Отлично подходят рыбные блюда и пироги с рыбой, вареные яйца, любые зеленые салаты и ветчина. Можно испечь печенье в форме кролика или цветов, вложив в тесто орехи или семечки. Еще одна традиционная еда на остеру мед, поэтому можно испечь торт на его основе или просто использовать в качестве соуса к сыру. В качестве подношения. Яблоки как символ вечной молодости, те самые молодильные яблоки из сказок, и красоты. Яйца — символ зарождающейся жизни, булочки на основе меда. Традиции. Поскольку остро это праздник новой жизни, то в этот период всегда старались заложить фундамент своим делам. Помимо этого, собирали утреннюю росу и использовали ключевую воду для ритуального умывания. Основной задачей в подготовке к празднику было раскрашивание яиц, являющих собой образ перерождения. Пожалуй, одно из самых необычных сочетаний в кулинарии — сладкое с соленым. Кто-то любит пиццу с ананасами, Кому-то подавай шоколад с соленой карамелью, а кто-то обязательно подает к мясу гранатовый или брусничный сладкий соус. Поскольку на Остору принято подавать мед, предлагаем вашему вниманию рецепт птицы под восхитительно медово-апельсиновым соусом. Рецепт птицы в медовом соку. Вам понадобится около 1 кг птицы, Целиком или половина тушки, кстати, тут отлично подходит перепелка, так как птичка маленькая, и ее можно брать по одной штуке на порцию. Но можно также взять цесарку или курицу. Апельсин. Смотрите по объему птицы. На 1 кг мяса обычно хватает около 100 граммов очищенных фруктов. 200 мл апельсинового сока, свежевыжатого, По 40 мл меда из соевого соуса, 60 граммов сливочного масла, 20 граммов имбиря, 20 мл растительного масла, по вкусу соль. Учтите, что есть соевый соус и, возможно, соль не понадобится. Перец черный молотый и перец острый молотый. Приготовление. Первое. Тушку промыть и обсушить полотенцем. Второе. Очистить апельсин от кожуры, порезать мякоть кубиками и вложить ее в выпотрошенную птицу. Третье. В апельсиновый сок добавить тертый на мелкой терке имбирь, перемешать и смесь вылить на дно формы для запекания. Четвертое. Положить птицу в форму, закрыть фольгой блестящей стороной вниз и поставить на 30 минут в разогретую до 190 градусов духовку. Пятое. Пока птица запекается, растопить сливочное масло, добавить к нему растительное масло, жидкий мед, соевый соус и острый перец. Всю смесь хорошо перемешать. Шестое. По истечении 30 минут достать птицу, снять фольгу, и обмазать верхнюю часть мяса половиной полученного соуса. Седьмое. Отправить дальше запекаться еще на 20 минут, но уже без фольги. Восьмое. После достать, перевернуть, обмазать оставшейся частью соуса нижнюю часть птицы и вновь в духовку еще на 20 минут. Седьмое. За 10 минут до готовности птицы Полить соусом, который образовался в процессе выпекания на дне формы. Восьмое. После достать форму и слить весь соус в сотейник, добавить туда черный перец, соль, а затем поставить на огонь и уваривать до загустения. В качестве гарнира идеально подойдет запеченный картофель, политый вместе с птицей, получившимся соусом.